Глава восьмая Я думал, что доски сломаются, когда Прохор обрушился на них всей своей 100 килограммовой тушей, но чуваку повезло локти оружейника уперлись в ступени, а пальцы двух рук намертво вцепились в канат. Штанина Камбеза в том месте, где ее оплело щупальце, разорвалась. «Проступила кровь. Спас положение Игнат. Файербол врезался в конечность Кракена. Плоть существа вспыхнула, начала скукоживаться и чернеть, затем юркнула в яму. Очередной рев возвестил о недовольстве нашего оппонента. Я бросился на помощь Прохору. «Прикройте их!» — крикнула Аврора. «Не знаю, на что я рассчитывал». Вытащить из пропасти сына кузнеца у меня бы не получилось, слишком большой вес. Да и мост начал жалобно скрипеть, раскачиваясь во все стороны, хватаясь за вертикальные канаты и неустойчивые перила. Я добрался до середины навесной конструкции. Прохор подтягивался изо всех сил, но ему не хватало точек опоры. Ноги здоровяка болтались над пропастью, Лицо и шея покраснели от натуги. Я вцепился пальцами правой руки в провисающий канат, а левую ладонь протянул другу. Молчун сумел сделать рывок и вцепиться мне в предплечье. Тяжелый Напрягаюсь всем телом, упираюсь ногами в доски, а мост еще и раскачивается, наращивая амплитуду. В какой-то момент оружейник исхитрился подтянуть ногу и забросить ее на доску. Справившись с этой задачей, селянин отпустил мою руку и самостоятельно выбрался из провала. Я увидел, что одна из деревяшек сломалась. Ее половинки висели на веревочных обрывках. В яме что-то шевельнулось. Я не стал ждать милости от природы. Собравшись с духом, представил световой столб, бьющий во тьму из раскрытой ладони, выпрямил руку, целись в клубок щупалец и разверстую пасть кракена, вкачиваю ману, даже не в технику, обычный образ. Световой луч вспарывает тварь, выбивает из нее шипение, клацанье и утробный рев. Сразу три конечности метнулись к провисшему мостику но их сбили электрический разряд, файербол и ледяное копье. Я продолжил атаку, наслаждаясь агонией монстра, а потом остановился. Туша хищника, обрамленная извивающимися обрубками, всплыла из полумрака, конвульсивно поддергиваясь. Тварь была мертва. «Жесть!» — вырвалась у Нарбута. Ловлю на себе восхищенный взгляд Авроры. Мы с Прохором благополучно добираемся до противоположного края обрыва. Подаю сигнал Лагранж. Перебирайтесь по очереди. Поворачиваюсь к здоровяку. Покажи ногу. Прохор опускается на пол, прислонившись к стене. Закатывает окровавленную штанину. Выглядит все плохо, но не катастрофично. Содрана кожа, местами синяки и кровоподтеки. «Сможешь исцелиться?» «Угу», — буркнул Молчун. И тут меня посетила мысль. «Зачем Прохору попусту расходовать ману, если с нами идет Инна?» «Соколова — не боевой маг. Вот пусть и работает». Транслируя Авроре. Отправь к нам Соколову». «Начинать?» — спрашивает Прохор. «Погоди». Через минуту девушка присоединилась к оружейнику, оттеснив меня от пациента. Я же получил возможность отвлечься и проследить за тем, как остатки отряда перебираются через мост. Надо отдать должное Авроре. Она отправляла всех в том порядке, который я назначил у входа. Выдвигаюсь в коридор. Ко мне присоединяется Ефим. Лабиринт кажется обычным. Пять метров прямого коридора и поворот налево. Что за углом, одному ректору известно. До моего слуха доносится гул, ляск, скрежет, утробный рев и истошный, полный ужаса крик. Вроде бы девушка кричала. Не уверен, но голос мог принадлежать Василине. Жирухи, с которой мне пришлось убирать додзё на прошлой неделе. Значит, в лабиринт проник новый отряд. Или два. Халява ребятам привалила, — посетовал Комков. Пройдут мост без приключений. Лабиринт постоянно меняется, — покачал головой Ефим. Система ведет их по другому маршруту. — Такое возможно, — опешил я. «В Магикуме самая дорогостоящая полоса препятствий в мире», — блеснул эрудицией Нарбот. «Здесь электроники и артефакторики столько, что космонавты обзавидуются. Честно говоря, я не думал, что в этом мире есть космонавтика. Просто не укладываются такие вещи в голове, не стыкуются с колдунством, гримуарами, зельями и порталами». С другой стороны, что мешает? Память предшественника подсказала, что в одной только России три космодрома, плюс инфраструктура, развернутая Национальным аэрокосмическим агентством. И эта инфраструктура включает вездесущие порталы, горизонтальные, с точками выхода на орбиту. Местные космонавты стартуют в арку, выныривают из портального кольца в невесомость и экономят весь запас топлива. Думаю, вы уже поняли, что здесь отдых в орбитальном отеле с искусственной гравитацией — норма. А билеты на челноки для богачей стоят несоизмеримо дешевле, чем в моей реальности». Лагранж доложила о состоянии Прохора. «Инна справилась. Отлично». «Идем дальше», — сказал я вслух. За углом нас ожидал еще один коридор. Несколько минут мы шагали без приключений, один раз попали в тупик. Коридоры врастали в темные тоннели, перемежались с лестницами и металлическими скобами, прикрученными к стенам. На тридцатой минуте нам пришлось форсировать озеро, наполненное холодной водой. Даже не озеро, а резервуар если учесть особенности локации. Ноги промокли. В длинном коридоре сработала ловушка. Я услышал звук раздвигающихся секций, а потом в лабиринт полезли твари. «Таранты!» — вырвалось у Нарбута. О тарантах я никогда не слышал, ни в этой жизни, ни в прошлой. Все выглядело так, что на нас пруд паукообразные штуковины, Волосатые, мясистые, размером с собаку. Причем этим зверюгам было до фонаря по потолку бежать полу или стене. И они, с***, были быстрыми. Ефим сделал шаг вперед, заслонив нас всех, выставил руки и собрал из воздуха ледяной щит. «Я впервые видел эту технику в исполнении студента». Крепкая стена льда, перегораживающая коридор в сечении. Первые таранты стукнулись о лед, злобно заверещали и начали колотить о прозрачную плоскость передними лапами. По щиту пошли трещины. Не выдержит, сказал Ефим. У меня ранг слабоват. Можно? К нам протиснулся Прохор. Я сейчас. Давай, хмыкнул я, размаших. Здоровяк полез в карман комбеза, достал оттуда небольшой мешочек, развязал тесемку и высыпал горсть пепла себе под ноги. Губы молчуна зашевелились, произнося заклинание. Я не сумел разобрать ни единого слова и даже понять, что за язык использует сын кузнеца. «Из пепла восстали два скорпиона, а может и не скорпиона». Призванные монстры были достаточно крупными, ничем не уступая тарантам. Существа шипели, изгибали многосуставчатые хвосты, клацали челюстями. Бррр! Я отступил на пару шагов. Ефим последовал моему примеру. Между тем пауки пробили ледяной щит, воздвигнутый Затоцким, и устремились в нашу сторону. Осколки льда рассыпались по коридору. В преграде образовалась дырка с неровными краями. Прохор вновь что-то шепнул и указал на хищников. Скорпионы сорвались с места. Всего две особи, но двигались призванные твари, гораздо стремительнее атакующих. Миг и хвосты впиваются в волосатые тушки. Пауки дергаются, верещат но ничего не могут подделать. Скорпионы взмахивают когтистыми передними лапами и вспарывают хитиновые мешки без особых проблем. Прохор не тормозит. Сыпанув еще немного черного порошка, мой оружейник создал дополнительную пару бойцов. Вчетвером скорпионы начали быстро расправляться с передовым отрядом тарантов. Вот только пауки прибывали и прибывали. «Прохор, назад!» — приказал я. «Игната, ко мне!» Вяземский поменялся местами с оружейником. «Приготовься к бою!» — сказал я. Огневик кивнул. Ладони паренька мгновенно окутались багровым свечением. Я увидел, как формируются фаерболы. Скорпионы успели перебить изрядное количество тарантов, но силы оказались неравны. Вот уже первый Скорпион, атакованный пауками, рухнул на землю, задергался и рассыпался в прах. Часть пауков ломанулась к нам, огибая препятствия. Часть с удвоенной яростью накинулась на порождение пепельной магии. «Жги!» — бросил я через плечо. Игнат швырнул первый фаербол, целясь в группу из трех тарантов. Яркая вспышка и пламя охватило мясисто-волосатые покровы. Зверюги задергались в огне, быстро съежились и почернели. По ушам ударили шипение и отвратительный виск. Второй фаербол угодил в гущу монстров, но попутно спалил одного из наших скорпионов. «Осторожнее», — предупредил я, — «третий скорпион пал». Формирую световой шар и включаюсь в сражение. Огненные и световые сгустки полетели одновременно, выжигая чудовище дотла. Впрочем, пауков набежало столько, что двое прорвались вперед, сумев обойти по потолку героически дерущегося скорпиона и полыхающие зоны на полу. «Катя!» — девушка ударила из-за моей спины молнией. Первый тарант отвалился от потолка и грохнулся на землю, исступленно задрыгав лапками. Второго добил огневик. Что с маной? Норм. Игнат стиснул зубы. Смотри, не переусердствуй. Пауки все еще перли на нас, но их поголовье уменьшилось. Мы связем с кем продолжали бить в одну точку, создав непроходимую стену огня. Вскоре таранты закончились, и мы облегченно перевели дух. «Всем на восстановление», — приказал я. «Кто участвовал в бою, займитесь медитацией». «Аврора, слушаю тебя. Насколько далеко простираются твои ментальные возможности?» «Смотря что ты имеешь в виду, ты способна воздействовать на монстров». «Ну, подавлять их волю или причинять боль на психическом плане?» «В теории, да. Я никогда не практиковалась в таких вещах. То есть с людьми практиковалась, но не с монстрами». «С людьми?» Девушка замялась, но ответила. «Мой инструктор по менталистике. Вроде гувернера. Отец нанял». «Понятно». Я хочу, чтобы ты попробовала сделать это со зверями. Любой психический удар, который их задержит или остановит. Думаешь, еще будут монстры? Кто знает. Ладно, я попробую. Усевшись в медитативную позу, я молниеносно вошел в транс и начал восстанавливаться. Засек время... Пяти минут нам должно хватить, чтобы пополнился энергетический запас. Пусть не целиком, но кому сейчас легко. «Подъем!» — гаркнул я, бросив взгляд на часы. Телефон у меня в нарукавном кармане. Особо не мешает, неудобно доставать. Карман на липучке, что необычно для полувоенной формы. Переступив через догорающие паучьи останки, я углубился в коридор. Добрых полсотни метров мы прошагали, не сталкиваясь с ловушками и серьезными препятствиями. Мне кажется, прошла целая вечность с момента, когда распахнулись ворота в лабиринт. На деле сейчас только первая пара закончилась, а у меня еще факультатив, додзё и госпожа Брукс безжалостное и беспощадное. Коридор петлял, разветвлялся, изредка заводя нас в тупики, на верхние и нижние ярусы. Дважды нам попадались металлические лестницы, трижды люки с шестами, как у пожарных, по которым надо было съезжать вниз. Лабиринт лязгал, гудел, оглашался воплями, ревом хищников, треском электрических разрядов. На сороковой минуте похода мы выбрались к Тарзанке, по которой предстояло перебраться в следующую локацию полосы. С потолка свешивался канат с закрепленной на нем перекладиной. Чтобы дотянуться до перекладины, не упав в яму со зловонной жижей, нам пришлось выстроить живую цепь. Крайним звеном цепи был я, намертво вцепившийся в лапищу Прохора. Прогнувшись под приличным углом и уперев ноги в край ямы, второй рукой я дотянулся до висящей перекладины. В этом месте коридор превращался в туннель с тусклой подсветкой. «Начали», — приказал я, — «смотрите за ямой, вдруг полезут». Из ямы никто не полез, а я благополучно перебрался на противоположный край. Запустил качели обратно прямо в руки дожидающегося своей очереди Ефима. «Погнали!» Народ начал перелетать через провал. Девушек ловили мы с Прохором. Лагранж справилась сама, а вот Инна летела, зажмурив глаза и визжа от страха. «Вот и говори после этого, что надо вести себя тише в лабиринте, напичканном монстрами!» Три поворота, две лестницы комната с летающими ножами. Один клинок зацепил Игната, резанув по плечу. Пришлось залечивать. Потом мы дорубили, что надо пройти бокс на корточках, не подставляясь под скрытые в пазах лезвия и датчики тепла. Еще через несколько поворотов нас подстерегало обширное помещение, засыпанное песком. Стоило Ефиму сделать первый шаг — и песок породил ящероподобную хрень, взвившуюся в воздух и расправившую кожистые крылья. Не но очень похоже. Ефим рубанул по птичке фаерболом, та окуталась магической защитой и поглотила урон. Положение спас гордей. Летающая ящерица неожиданно вморозилась в серый кокон. Я вспомнил, что техника называется пространственным сдерживанием. К обороне присоединился Саймон. Выступив вперед, рокер воздел руки и начал вытворять нечто невообразимое. Лепить воздух, что-то растягивать и сужать, перемещать с места на место детали невидимого конструктора. Неожиданно для всех тело замершее в коконе твари начало меняться. Морда вытянулась, пасть расширилась, зрачки вспыхнули красным, передние лапы укрупнились, на перепончатых крыльях образовались костяные наросты. — Что ты творишь? — очумел я. — Домашнего питомца хмыкнул Саймон. — Теперь он будет сражаться за нас. Я задумчиво посмотрел на модифицированную зверушку и отдал приказ. — Гордей, сними кокон. Сдерживание распалось. Птеродактиль по инерции взмахнул крыльями, описал полукруг над нашими головами и опустился на источенную ветрами корягу. А в следующий миг песчаные дюны пришли в движение. Из-под завалов начали выбираться другие ящерицы. Стихийники тотчас атаковали вражин, но тщетно. Перепончатокрылые монстры, видимо, обладали устойчивостью к магии. Их не брало электричество, огонь и лед тоже не причиняли вреда. «Гордей!» — рявкнул я и припечатал ближайшего жутика световым сгустком. «Пофиг!» Тварь на секунду ослепла, вильнула в сторону, и это спасло мне жизнь. В следующий миг на ящерицу обрушился биоконструкт Саймона. Рептилии сцепились в воздухе, попеременно нанося удары когтистыми лапами и разрывая друг другу глотки. Комков успел сковать двух тварей коконами. Еще несколько ящериц взмыли в воздух и устремились к моему отряду. Внезапно я ощутил волну леденящего ужаса. Нечто метнулось вперед, накрывая хищников по площади. Нечто психическое, запущенное на ментальном плане, так что и меня задело краем. Судя по изменившемуся лицу Саймона, ни одного меня. Рептилии начали в страхе разворачиваться. Одна ящерица заложила вираж, но не справилась с управлением и врезалась в металлическую переборку. Второй птеродактиль зарылся в песок, где его искрутило коконом. Третий монстр истошно заверещал, рухнул в пике и врезался в ближайшую дюну. Переделанный питомец Саймона сдох вместе со своим врагом. Рокер тут же сварганил из двух закапсулированных тварей новых миньонов и натравил их на оставшихся ящерец. Битва продолжилась. Хищники рвали друг друга когтями, вгрызались в плоть, пробивали кожистые крылья и падали вниз, поднимая тучи песка. Комната быстро превратилась в гладиаторскую арену, где неведомым хищникам суждено было умереть. Аврора сломила сопротивление монстров еще двумя волнами психических атак, а биомашины Саймона довершили разгром. Когда мы выбрались из осточертевшего лабиринта, все чуть ли не с ног валились от усталости моральной и физической. И все же мы были довольны. Отряд выжил. Никто не остался внутри смертоносного лабиринта. Бойцы моего отряда раскрылись с неожиданных сторон и действовали как единое целое. Сошла на нет наша размолвка с Лагранж. Девушка больше не держалась от меня на расстоянии и в целом вела себя адекватно едва разомкнулись противоположные ворота мы столкнулись с вечно недовольным вульфом долго возились пробурчал куратор убил бы до конца пары оставалось минут двадцать, когда из лабиринта начали выходить другие группы. Отряд громова справился с квестом без потерь, а вот в других соединениях командиры не досчитались по одному человеку. Позже выяснилось, что в лабиринте сгинула Василина и еще несколько слабаков схимага. Я поискал глазами Дарью Вешенскую. Аристократка поймала мой взгляд и улыбнулась.